Интерактивный геморрой. Вопрос-ответ. Писатель. Я писатель. Читатель. А, по-моему, ты говно. Даниил Хармс. В эпоху рукописей и печатных изданий между автором и читателем существовала достаточно толстая стена. В какой-то мере сочинитель обращался к воображаемому читателю. К воображаемому читателю. О многом, что могло волновать его аудиторию, он и не догадывался. Читатель получал готовый продукт, свойства которого изменить он не мог. Что написано, то и напечатано. Читать или не читать каждый решает сам. Речь, разумеется, не идет о прозрениях великих писателей и поэтов, в которых идеи, неясно витающие в умах общества, обретают безупречное словесное воплощение. Таких авторов и книг за всю историю письменной цивилизации наберется немного. Мы говорим о так называемых прикладных книжках, чьи задачи более скромны. Например, помочь человеку разобраться в том, что происходит у него кое-где в организме, и поступить правильным образом. Проявления болезней, как и жизнь в целом, бесконечно разнообразны. Для того, чтобы его сочинения не превратились в винегрет или что-нибудь еще более пестрое, человек, взявшийся за перо, приносит из головы на страницу гораздо меньше того, что он знает на самом деле. Редакторское око тоже цепляет многое, что не имеет прямого отношения к содержанию книги. Добавьте к этому требования издателей и полиграфистов. В результате получается нечто более или менее стройно изложенное, компактное, но суховатое и достаточно абстрактное. Читатель раскрывает такую книгу в надежде найти ответ – что это за ощущение мучит именно его, и в разочаровании отбрасывает ее, и отправляется в аптеку, обещав себе впредь не брать вообще никаких книжек в руки. Интернет? Интернет разрешил это противоречие. Найти нужный сайт, не заблудиться в нем и так далее. Для опытного пользователя это вопрос нескольких минут умения опытного юзера, поиски могут занять больше времени, но зато это на какое-то время отвлечет внимание от собственного конкретного геморроя. Появление интернета создало такую степень непринужденности в отношениях между читателем и писателем, которая даже Хармсу в голову не приходила. Имеется в виду беседы в чатах. Легкость мыслей царит там необыкновенная, со всеми плюсами и минусами, вытекающими из этого. В сущности, с интернетом происходит та же история, что с автомобилем, самолетом и телевидением. Все его бронят, но пользуются тоже все, потому что удобно. Восхищаться интернетом все равно, что ломиться в открытые ворота. Чем хорош интернет и стриженному ежику понятно? Со временем на форумах накапливаются необозримые коллекции разношерстных вопросов и разномастных ответов. Что такое Геморрой. геморрой – это заболевание заднего прохода, связанное с увеличением объема и с избыточной подвижностью внутренних геморроидальных сплетений. Они смещаются к выходу или выпадают из заднего прохода наружу, тромбируются и кровоточат. Сколько людей болеет геморроем? Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний человека и наиболее частой причиной обращения к проктологу. По оценкам российских специалистов, геморрой имеется у 130-145 из 1000 взрослых жителей нашей страны. Кто чаще болеет геморроем? Геморой у лиц моложе 20 лет встречается редко. Чаще всего болеют лица в возрасте 35-65 лет. По мере увеличения возраста заболеваемость снижается. По-видимому, мужчины и женщины болеют геморроем одинаково часто. Однако к врачу чаще обращаются женщины. Мужчины чаще лечатся самостоятельно или совсем не лечатся. Поэтому запущенные случаи геморроя чаще встречаются у них. От чего возникает геморрой? Хотя геморрой известен с древних времен, причины его возникновения остаются неясными до сих пор. Традиционные представления о природе и механизмах развития геморроя значительно изменились за последние 20 лет. Гемороидальные узлы – это не варикозное расширение вен, а увеличенные в объеме и патологически подвижные внутренние геморроидальные сплетения. Еще одним аргументом против гипотезы природы геморроя является тот факт, что у больных циррозом печени, что ведет к повышению давления в венах брюшной полости и малого таза, геморрой встречается не чаще, чем среди остального населения. Каковы современные представления о причинах геморроя? В основе геморроя лежат два параллельно протекающих процесса. Первый. Изнашивание и частичное разрушение связочного аппарата, удерживающего внутренние геморроидальные сплетения в анальном канале. Второй. Патология внутренних геморроидальных сплетений, сосудистых кавернозных образований, расположенных в дистальной части прямой кишки в виде 3-4 валиков или подушечек. Внутренние геморроидальные сплетения, анальные валики, выполняют функцию герметизации анального канала. В состоянии покоя анальные валики наполнены кровью и уплотнены. Во время дефикации внутренние геморроидальные сплетения играют роль амортизаторов и защищают слизистую от травмирования каловыми массами. Происходит это потому, что в этот момент они становятся мягкими и подвижными, поскольку эти сплетения представляют собой изолированные структуры, анальные валики, а не замкнутое кольцо. Задний проход – при дефекации растягивается без всяких повреждений. После опорожнения кишки анальные валики возвращаются в исходное состояние и частично заполняют просвет заднего прохода, что существенно влияет на величину давления в заднем проходе в покое. Вот почему после геморроэндоктомии, операции при которой удаляются геморроидальные узлы, возможно небольшое недержание кала или подтекание жидкого содержимого прямой кишки. Что способствует возникновению геморроя? Геморой возникает при натуживании и запорах. Натуживание возникает при продвижении твердых крупных каловых комков. Они выталкивают валики из заднего прохода. Кроме того, при натуживании во время дефикации внутренние гемороидальные сплетения увеличиваются в объеме за счет переполнения кровью. Это способствует их смещению вниз. При повторяющихся растяжениях мышечные волокна в подслизистом слое разрываются и гемороидальные узлы начинают выпадать. Хотя частой причиной формирования геморроя являются хронические запоры, однако далеко не все больные геморроем страдают запорами. Тем не менее, хорошо Известно, что запоры провоцируют обострение геморроя. Как ни парадоксально, понос тоже провоцирует или усугубляет геморрой. Помимо запоров к факторам риска геморроя относят вынужденное положение тела при работе, водителей автомобильного, железнодорожного транспорта, летчиков, мореплавателей, диспетчеров и так далее которое сопровождается нарушениями венозного оттока из-за повышения внутрибрюшного давления. Разрушению подвешивающих связок геморроидальных сплетений может способствовать может способствовать сильное напряжение мышц при подъеме тяжестей, занятиях борьбой и спортивной гимнастикой. Определенную роль приписывают наследственным факторам, особенно строение сосудов прямо кишечных сплетений, отсутствие венозных клапанов, беременности и родом, злоупотреблению алкоголем, пристрастием к острой пище и перееданию. Каковы симптомы геморроя? Важнейшими симптомами геморроя являются выделение крови из заднего прохода, встречается у 55% больных, обратившихся к врачам. Выпадение геморроидальных узлов из заднего прохода встречается у 40% больных. Боли, постоянные или только в момент дефикации отмечает около 10% больных, которые обратились к врачу. Анальный зуд и макнутие встречается у 6-8% пациентов. Дискомфорт, чувство неполного опорожнения, вздутие живота. Какими классификациями геморроя пользуются врачи? Как правило, геморрой проявляется несколькими симптомами, каждый из которых может быть выражен в различной степени. На выраженности основного симптома основана самая простая классификация геморроя – клиническая. Кровоточащий геморрой – наиболее выраженный симптом выделения крови из заднего прохода. Болевая форма геморроя. Боли существуют постоянно или возникают при дефекации. Мокнущий геморрой. Болезнь проявляется зудом и ощутимыми бесцветными выделениями из заднего прохода, пачкающими белье и одежду. Наибольшее распространение получила классификация геморроя по стадиям. Эта классификация позволяет точно выбрать тактику лечения внутреннего геморроя различают четыре стадии заболевания. При первой стадии геморроидальные узлы выступают в просвет заднего прохода и кровоточат, не вызывая боли. При второй стадии узлы выпадают наружу только во время дефекации, а затем самостоятельно вправляются. При третьей стадии Геморроидальные узлы выпадают не только во время дефикации, но и при физическом напряжении и вправляются вручную. При четвертой стадии наблюдается постоянное выпадение геморроидальных узлов, не вправляемых вручную. При одновременном существовании внутренних и наружных узлов геморрой называется смешанным, комбинированным. Если к основным проявлениям геморроя присоединяются анальная трещина, парапроктит, малокровие, анемия, говорят об осложненном геморрое. Термин «запущенный геморрой» в научной литературе не употребляется. Что такое острый и хронический геморрой? Это две разных фазы геморроидальной болезни. В острой фазе появляется сильная боль и отек области вокруг заднего прохода. Спазм сфинктера приводит к ущемлению геморроидальных узлов. Если спазм сфинктера продолжается, геморроидальные узлы могут воспалиться и некротизироваться, а мертветь. Для хронической фазы характерны симптомы, перечисленные в ответе на два предыдущих вопроса. Геморой у беременных беременность может провоцировать или усугублять имеющийся геморрой. Но происходит это не во всех случаях. Поскольку у большей части женщин после родов симптомы геморроя исчезают, весьма вероятно, что геморрой при беременности вызывается не только повышением давления в брюшной полости и малом тазу из-за увеличения матки, но связан и с гормональными изменениями. Что такое анальная трещина? Далеко не каждое повреждение кожи и слизистой оболочки заднего прохода может быть названо анальной трещиной. Это особое практологическое заболевание. Клиника острой трещины весьма типична. Внезапно, среди полного здоровья, во время дефикации или сразу после нее возникают интенсивные боли, которые могут продолжаться от нескольких минут до нескольких часов. Зачастую боли сопровождаются выделениями алой крови из заднего прохода. В момент дефикации объем этих выделений, как правило, незначительный. Как часто встречаются трещины заднего прохода? У детей раннего возраста анальная трещина является самым частым заболеванием заднего прохода. В исследованиях, посвященных статистике болезней толстой кишки и заднего прохода у взрослого населения, хроническая анальная трещина стоит на третьем-четвертом месте по частоте, уступая лишь геморою, калитам и парапрактиту. У женщин трещины заднего прохода встречаются в полтора-два раза чаще, чем у мужчин, Пик заболеваемости анальными трещинами приходится на трудоспособный возраст от 35 до 60 лет. Что такое острые и хронические анальные трещины? острые анальные трещины в большинстве случаев излечиваются консервативными мероприятиями за 2-3 недели. При неправильном лечении происходит переход трещины в хроническую стадию. Для хронической трещины более характерен спазм сфинктера. Наиболее типичными клиническими признаками спазма анального сфинктера являются длительные интенсивные боли, возникающие при дефекации. При хронической трещине, по краям ее развиваются рубцовая ткань и сторожевые бугорки. При некоторых хронических воспалительных заболеваниях толстой кишки, болезни крона, неспецифическом язвенном колите, острые анальные трещины поддаются консервативному лечению с трудом. То же самое может отмечаться у больных с сахарным диабетом, с патологией щитовидной железы, получающих средние и большие дозы л тероксина Длительно незаживающие анальные трещины могут возникать на фоне лучевой и лекарственной противоопухолевой терапии. Во всех этих случаях анальные трещины являются проявлением системных нарушений восстановительных возможностей организма. По мере ликвидации симптомов основного заболевания заживают и анальные трещины. Как лечат анальные трещины? Назначение средств размягчающих стол Исключение из еды, острой пищи и алкогольных напитков, теплые сидячие ванночки, мазевое лечение позволяют добиться заживления острой трещины в течение нескольких недель. При острых трещинах следует отказаться от применения свечей, так как попытка больного ввести свечу в задний проход может усилить боли. Следует пользоваться обезболивающими мазями, например, аурабином. При отсутствии эффекта мазевого лечения в течение трех недель рекомендуется переход ко второму этапу – хирургическому вмешательству. Для стойкого излечения хронической анальной трещины требуется удаление склерозированных краев трещины с иссечением сторожевых бугорков. Склерозированных краев трещины – ликвидация спазма сфинктеров, Достигается рассечением или растяжением мышцы, сфинктерамией, либо дивульсией. Вмешательство может выполняться как в больнице, так и в амбулаторных условиях под местным обезболиванием. Одновременно назначается лечение ванночками и мазями по обычной методике. Средняя продолжительность лечения составляет 4-6 недель. Как подготовиться к осмотру проктолога? Ощупывать и осматривать прямую кишку лучше, когда она очищена от содержимого. Для осмотра ректоскопом достаточно поставить две клизмы вечером накануне исследования и одну утром в день исследования. Объем каждой клизмы не более 1,5 литров. Вечерние клизмы лучше делать не подряд, а с перерывом в час-полтора. На прием к проктологу лучше приходить натощак. Те, кто плохо переносит голод или страдают сахарным диабетом, могут слегка перекусить перед визитом. Не нужно есть такую пищу, которая может вызвать избыточное газообразование и жидкий стул, фрукты, кисломолочные продукты, газированные напитки и так далее. Идя к специалисту, не забудьте взять с собой амбулаторную карту, результаты предыдущих обследований и другие медицинские документы. Что лучше, клизма или слабительная? С точки зрения врача предпочтительнее, конечно, клизма, особенно если обследование будет ограничено осмотром заднего прохода прямой и сигмовидной кишки. Клизма – это прежде всего контролируемый объем жидкости. Не надо ставить себе более трех клизм. Избыток воды будет постоянно затекать в ректоскоп во время осмотра, а это делает процедуру более затруднительной и малоинформативной. Можно ли подготовиться к осмотру проктолога слабительными средствами? Реакции на слабительные весьма индивидуальны. Эффекты этих лекарств, даже сравнительно новых, вроде Фортранса, могут оказаться затяжными и обильными сверх всяких ожиданий. Лучше советоваться не с работником аптеки, а с врачом, который хорошо знает не только особенности действия этих лекарств, но и ваши реакции на медицинские вмешательства. Как правильно поставить клизму? классическая очистительная клизма ставится при помощи кружки эсмарха. Это градуированный стеклянный или эмалированный сосуд, снабженный резиновой трубкой с наконечником. Необходим также штатив высотой 1,5 метра. В кружку наливается 1,5 литра воды комнатной температуры, после чего открывается регулирующий кран, имеющийся на трубке. Когда из наконечника потечет струя воды без пузырьков воздуха, кран следует закрыть. Пациент укладывается на левый бок. Ноги сгибаются в коленях и подтягиваются к животу. Наконечник клизмы смазывается вазелином и энергично, но без спешки, вводится в задний проход. Лучше, если это сделает сам пациент. Наконечник вводится на глубину 7-10 сантиметров. Чтобы наконечник не выскользнул, нужно его придерживать. Помощник открывает кран. После того, как нужный объем жидкости введен, наконечник извлекается. Чтобы клизма оказала нужное действие, необходимо удерживать введенную воду в течение 5-10 минут. Самый проверенный способ добиться этого – повернуться с бока на спину и глубоко дышать животом. В домашних условиях можно заменить кружку эсмарха резиновым сосудом, напоминающим по виду грелку или даже резиновой грушей. Нельзя ставить клизму без осмотра врача в тех случаях, когда в животе возникли постоянные или схваткообразные боли, перестали отходить газы, появились тошнота и рвота. Прохладная клизма 15-20 градусов по Цельсию усиливает сокращение кишки. Теплая клизма 35-38 градусов по Цельсию уменьшает спазмы и колики в животе. Скорость введения жидкости 1 стакан в минуту. Таким образом, для того, чтобы поставить клизму объемом 1 литр, понадобится не менее 5 минут. Делайте перерывы, как только почувствуете распирание в кишке. После короткой передышки, достаточно несколько секунд, процедуру можно будет продолжить. Что можно сделать для того, чтобы снять стресс и волнение перед приемом проктолога? Наиболее доступный прием – это медленное глубокое дыхание. Сделайте глубокий медленный вдох через нос и неспешный удлиненный выдох через рот. Выдыхайте без напряжения, не сдавливайте воздух шумом, пусть он беззвучно вытекает из легких. Повторяйте это 10-15 раз подряд. Такое дыхание позволяет одновременно овладеть вторым приемом произвольным расслаблением мышц – релаксацией. Освоив произвольное мышечное расслабление, вы сможете легче перенести такие малоприятные процедуры, как пальцевое исследование прямой кишки и ректоскопия. Большинству болезней предшествует затяжное психологическое напряжение и переутомления. Поэтому умение расслабляться усиливает эффективность любого лечения. Можно ли освоить релаксацию самостоятельно? Прежде всего надо научиться расслаблять мышцы лица и рук. Вдохните полной грудью и задержите дыхание на вдохе. Как можно крепче стисните зубы, губы, зажмуритесь и сожмите кулаки. Начинайте медленно выдыхать. Позвольте воздуху вытекать из груди. Одновременно с этим медленно в следующей последовательности расслабляйте кулаки, затем стиснутые челюсти, затем зажмуренные глаза. Повторите это раза 3-4. При каждом выдохе все больше и больше расслабляйте мышцы всего тела, обвисайте, растекайтесь, вспомните как блаженно греются на солнце кошки и другие животные. Кто чаще ходит к проктологу, мужчины или женщины? Мужчины и женщины болеют геморроем одинаково часто, однако к врачу женщины обращаются чаще. Мужчины предпочитают лечиться самостоятельно или совсем не лечатся, поэтому запущенные случаи геморроя часто встречаются у них. Какое время года лучше всего подходит для лечения геморроя? Геморрой – заболевание внесезонное. В заднем проходе, вне зависимости от времени года, обстановка, как в тропическом лесу ночью. Темно, тепло и высокая влажность. И мороз, и жара мало влияют на темпы заживления. Лечиться можно в любое удобное для вас время. Чем раньше вы начнете лечение, тем скорее станете здоровым. Зачем и каким образом лечить геморрой первой стадии? Чем раньше будет начато лечение, тем быстрее наступит выздоровление. К тому же результат будет надежнее. Свечи и мази не являются методом, который может избавить от геморроя. Эффективность малоинвазивных методов при первой стадии геморроя превышает 97%. Какие осложнения возникают при лечении геморроя и как часто это происходит? Осложнения при лекарственном лечении связаны прежде всего с аллергическими реакциями на компоненты мазей, свечей и таблеток. Хирургические вмешательства могут осложняться кровотечениями в ранние сроки после операции, спустя несколько часов или при первом стуле. Иногда при малоинвазивных процедурах осложнения возникают реже от – от 0,5% до 1,5% случаев. Чаще всего возникают кровотечения при отторжении узла после латексного лигирования. Тромбозы наружных узлов и воспалительные осложнения после склеротерапии стали исключительно редкими явлениями. Одно-два осложнения на 5-10 тысяч процедур. Это стало возможным с появлением новых лекарственных препаратов для склеротерапии. Связан ли геморрой с варикозными венами на ногах? Сегодня уже доказано, что гемроидальные узлы Это не варикозное расширение вен прямой кишки, а увеличенные в объеме внутренние геморроидальные сплетения, анальные валики. Следует, однако, добавить, что геморрой входит в группу заболеваний, называемую болезни слабых соединительных тканей, к которым относятся также различные грыжи, плоскостопие и варикозная болезнь. Когда я сижу, у меня болит копчик. «Никаких узлов вокруг заднего прохода у меня нет. В течение года я несколько раз замечал кровь на кале и на туалетной бумаге. Геморрой ли это? Или, возможно, симптомы другого заболевания?» Болезненность в области копчика может в некоторых случаях проявляться и при геморрое. Учитывая, что боли в копчике сочетаются с выделениями крови из прямой кишки, можно предположить, что у вас может быть не только геморрой. Поставить точный диагноз можно лишь после осмотра врача. Эффективно ли лечение геморроя или анальной трещины свечами с экстрактом красавки или есть более действенные препараты? Свечи с красавкой могут уменьшить боли, так как снимают спазм мышц. Но избавиться от геморроя при помощи одних только лечебных свечей и мазей нельзя. В лучшем случае они позволят получить временное облегчение. При анальных трещинах попытки поставить свечу могут усилить боли. Мне поставили диагноз наружный геморрой. Подскажите, как можно удалить узлы? Можно ли сделать это без помощи скальпеля? Удалить наружные геморроидальные узлы можно только хирургическим путем. Какой инструмент будет при этом использован, особого значения не имеет. У каждого инструмента есть свои достоинства и недостатки. Раны, нанесенные обычным скальпелем, болят сильнее, но заживают быстрее. Применение лазерного ультразвукового скальпеля или электроножа не требует остановки кровотечения. Достаточно часто применяется аппарат сургитрон. В некоторых книгах его называют радиолучевым скальпелем. Использование сургитрона – это более щадящий метод, чем ультразвуковой, диатермический и лазерный скальпели. Это позволяет применять его в амбулаторных условиях. Как возникает парапроктит? Парапрактит может возникнуть из-за повреждения стенки прямой кишки рыбьей костью или другими острыми инородными телами. Однако наиболее частой причиной возникновения парапрактита является криптит – гнойное воспаление слепых карманов в основании геморроидальных узлов. Этот процесс может распространиться на ткани, окружающие прямую кишку, отчего и возникает гнойно-некротическое воспаление. При парапрактите требуется срочная операция. Задержка с операцией может привести к флегмоне малого таза и заражению крови. Гнойник иногда вскрывается самопроизвольно, после чего образуется свищ заднего прохода, который сам по себе является поводом для хирургического лечения.